Глава 29. Клиентский сервис. У сапфировых ворот меня ждёт Эдмунд Уайлс. При виде Рауля он слегка кривится, понимая, что этот воинравный ангел сопровождал меня на земле. Но не будучи его ангелом-инструктором, он ведёт себя сдержанно. Ну, как прошли Кристины, равнодушно освидомляется он, как по маслу. Эдмунд Уэллс приглашает меня в юго-западную зону. Вокруг нас парами с глазу на глаз общаются другие ангелы, трепещущие как стрекозы своими крыльями. Мой наставник раскидывает руки и резко сворачивает влево. Я следую за ним. Пришло время обучить тебя непосредственно ремеслу. Он присматривает в горах спокойный уголок, и мы приземляемся. Ты должен направлять клиентов по верному пути. Каждый следует своей дорогой. Они уже должны были определить себе душевные задачи. Каждый имеет разные конкретные задачи. В очередной жизни они пытаются усовершенствоваться. двигайся в обозначенном направлении. Ты об этих задачах ничего не знаешь. Можешь, конечно, попробовать угадать, ориентируясь на их поведение, но единственный объективный критерий их развития это баллы, набираемые потом на суде. Тот, кто движется в верном направлении, при взвешивании убедится, что его отметка от жизни к жизни повышается. Не забудь. Клиент набирающий 600 баллов выходит из игры. Как мне им помочь? Он берёт меня за руки, поворачивает мои кисти ладонями вверх и вызывает мои светящиеся шарики. На наших прозрачных лицах пляшут три сферических экрана. В твоём распоряжении пять рычагов: интуиция, сны, приметы. медиумы кошки я мотаю на ус он продолжает интуиция ориентирование клиента на то, что он должен делать но он получает указания в таком ослабленном виде что едва его замечает сны понятно, что велик соблазн непосредственно через наведение подсказать решение проблемы Но мы не вправе этого делать. Наш путь направлять в символической форме. Например, если твоему клиенту грозит опасность, то ты внушаешь ему сон, в котором у него выпадают зубы или волосы. Проблема с снами в том, что их либо забывают при пробуждении, либо толкуют наоборот. Чтобы послание не прошло даром, иногда приходится заставлять клиента несколько ночей подряд видеть разные символические сюжеты с одним и тем же информационным ядром. Талант Лифангел, владеющий режиссурой снов. У каждого клиента свой собственный сылочный аппарат, который важно применять с достаточным основанием. В этом содержится ответ на вопрос, почему все толстые тома с перечислением символики снов Заведомо несостоятельны и бессмысленны. Он гладит яйцо Венеры. Приметы. Их действия похожи на интуитивные. Это прямое вмешательство, не всегда приводящее к успеху. В былые времена люди принимали решения, понаблюдав за полётом птиц или взглядевшись в куриные потроха. Сейчас всё проще. Ныне мы сами изобретаем приметы. Лай собаки указывает, что не надо идти на лай. Сам понимаешь, о чем говорит отказ заржавевшей двери поворачиваться на петлях. Медиумы? Этих употреблять с оглядкой. Медиумы — это люди, наделенные способностью слышать ангельские голоса. Но тут есть два подводных камня. Во-первых, порой они понимают нас как-то криво. Во-вторых, Они часто используют свой дар, чтобы торжествовать над теми, кто их слушает. Поэтому к их содействию следует прибегать только в отчаянных случаях. А кошки? Кошки в большинстве тоже немного медиумы. Их преимущество перед людьми в том, что они не извлекают из своих способностей ни власти, ни денег. Их коренной изъян безъязыкость, то есть неспособность давать прямые предупреждения. Я шевелю мозгами. Мои возможности вмешательства слишком скромны, чтобы бороться с призраком свободы воли. Как насчёт других рычагов? Эдмонт Уэллс поглаживает шарик Игоря. При умелом применении даже эти пять рычагов позволяют добиваться неплохих результатов. Я довольно потягиваюсь. — Превосходно. Я всегда мечтал управлять людьми. Настоящие мужчины, настоящая женщина — это гораздо увлекательнее, чем видеоигры, где требуется оставить персонажей в живых в самых враждебных условиях. — Осторожно. У тебя нет права на своеволие. Ты в долгу перед своими клиентами. Ты обязан исполнять их желания, причем все, без исключения. даже те, что противоречат их интересам. В этом заключена огромная привилегия их 50-процентной свободной воли. Ее запрещено касаться, изволь уважать даже самые нелепые их желания. Прав был Рауль. Наш враг не дьявол, не какой-то небесный злодей. Наш враг — человеческая свобода воли.